обложила газетами и подожгла. Убедилась, что огонь разгорелся, переоделась в одежду гости и убежала. Я сделал еще пару кругов по комнате. Она хорошо знала, что та консьержка, которая дежурила в ту ночь внизу в ее подъезде, относится к своим обязанностям довольно-таки халатно, поэтому будет, скорее всего, мирно спать и не заметит ее ухода. Поэтому Маркелова, преспокойно вышла из своего дома задолго до того, как приехали пожарные. Где она скрывалась? Где предполагала жить и по чьим документам? Это, наверное, выяснит милиция. Может, по документам той несчастной, которую она заманила к себе и убила. «У вас нет сигарет?» — хриплым голосом прервала меня Екатерина Сергеевна. «Я не курю». «Сигарет у меня нет, но, может быть, вы хотите сигару?» — спросил Огар. Катя поколебалась, затем махнула рукой. «Давай!» Джейк выполз из кресла, дошел до платяного шкафа и достал из внутреннего кармана своего пиджака два серебряных футлярчика с сигарами. Золотую машинку для обрезки золотую зажигал Куронсон. Раскрыв футлярчики, он обрезал кончики обеих сигар, одну с полупоклоном подал Кате, а другую засунул себе в рот. Вот теперь он здорово походил на настоящего капиталиста. Катюша же сигара придала, несмотря на всю ее усталость, неуловимо сексуальный греховный вид. Агар подал ей огня. Комната наполнилась удушливым дымом. Катя закашлялась. — Не затягивайся, просто держи ее во рту! — предупреждающе проговорил Агар. Катя откашлялась, вытерла платочком выступившие слезы. «Прости, Пашенька», — проговорила она. «Ты мог бы продолжить?» «Thank you very much», — иронически пробормотал я. Отогнал от лица ядовитый дым и проговорил. «Кроме того, я хотел бы обратить ваше внимание, господа, вот на какой момент. У дверей Балчуга Я также задал вопрос господину Дьячкову. Зачем он бродил в окрестностях особняка Лессингов?» Тут ничего определенного мне не ответил, однако я спросил его, ты за кем-то следил? И понял его так, да, следил, но за кем и почему? Я подумал о том неожиданном признании, которое он сделал в холле Балчуга о своем романе с Машей. И у меня возникла такая версия. Перед тем, как профессора видели в поселке у Лессингов, он, наверное, неожиданно, без звонка, приехал к мэри. О, Господи, пробормотала Катя. Что-то в ее поведении, продолжал я вещать, расхаживая по номеру, или же в ее внешнем виде насторожила тогда профессора. Ну, допустим. Одета она была по-походному, разговаривала с ним грубо, старалась от него скорее отделаться, или была как-то необычно загримирована, или переодета так, что сама на себя не похожа. Словом, заинтригованный или же приревновавший ее к Кому-то профессор решил потихоньку проследить за ней, и она привела его на дачу к лесингам. Вот почему профессора так уверенно опознали жители поселка. Сплошные натяжки, холодно сказала Катя. Тормозные шланги она могла перерезать еще тогда на вечеринке, ей не было для этого приезжать в поселок. Я бы попросила вас придерживаться фактов. «Уважаемый Павел Сергеевич, если, если, — передразнила она, — если в поселке у Лесингов видели Андрея, то почему же свидетели не опознали тогда Машу? Вы же придумали, что он следил за ней. Или вы не показывали вашим хваленым очевидцам ее карточку?» «Показывал. Они опознали они ее от того, что, — повторяю, — Она могла быть загримирована или переодета. Однако согласен с вами, милейшая Екатерина Сергеевна, это все мои домыслы. Никаких улик у меня нет, пока нет. Хотя этот мой домысел прекрасно объясняют, когда и как Мария Маркелова перерезала тормозные шланги у машин-лестингов. Катя не согласна, скривила губы, но ничего не сказала. Сигара бесполезно дымилась в ее руке. Агар попыхивал своей, развалясь в кресле, добродушно иронически поглядывая на нас, словно мы разыгрывали перед ним диковинное представление. Эдакий «хэппенинг»